Глава 37. «Впервые за долгое время я почувствовала себя просто ошалевшей от счастья». Говорят, первые несколько суток после рождения молодая мать ощущает все через призму особой эйфории, мощнейшего выброса адреналина. Не чувствуешь ничего, кроме бесконечной радости. Хочется улыбаться, прижимать к себе свое счастье и не выпускать из рук». Я, наверное, все еще нахожусь в этом состоянии. Медленно, шаг за шагом, я подхожу к Давиду. Вижу его восхищенный взгляд. Сияющие темно-карие глаза обещают мне все звезды с неба. И я почему-то думаю о его словах. Прикажу вернуть эти слова в речь. Он действительно не собирался отступаться, даже если откажусь. Сумасшедший. Подхожу ближе... И вот Давид берет меня за руку и разворачивается к женщине, которая с папкой, обшитой золотом на красном картоне, готовится приступить к бракосочетанию. За спиной слышатся голоса. Они все громче, и в гостиную врываются люди. Я беспомощно смотрю на Давида. Его взгляд тяжелеет, становится жестким, сухим и бесцветным. «Поздравляю!» «Зачем вы явились?» — сказали одновременно ворвавшиеся в помещение отец и брат Давида, несколько незнакомых людей в черных смокингах. Все, абсолютно все, повернулись в сторону Елены, которая сидела отдельно на кресле и на руках держала Тимура, который в этот момент тоже недовольно прокряхтел. — На свадьбу, сын, хоть ты и не приглашал. — И убедиться в том, что ты женишься неэффективно, как утверждает Ренат, мы должны, — встревает в разговор один из непрошенных гостей. — Вы еще не начинали? — спрашивает хмуро Ренат представительницу Закса. Та отрицательно мотнула головой без грамма удивления на лице, словно такие представления видит каждый день. — Продолжайте! — величественным голосом, будто он здесь правит балом, отдал приказ отец. Он сел на свободное кресло напротив Елены и буравил ту взглядом. Елена, недолго думая, подскочила с места и встала рядом с Адамом. Тот незаметно передвинулся и, прикрывая ее с Тимуром от остальных, невозмутимо смотрел на всех. «Продолжаем», — мрачно заявил Давид. Развернул меня к себе и тихо проговорил. «Не бойся. Посмотрят и уйдут. Они ничего не смогут сделать. Уже ничего. Вы под защитой. Мы уже женаты. Это просто церемония. А по завещанию ни со мной, ни с моим сыном, ни с моей женой ничего не должно случиться». Иначе весь их род пойдет по миру. Вот такой дед у меня был шутник. Пылинки теперь сдувать будут. Откашлялась женщина-регистратор. Дорогие жених и невеста, дорогие гости, мы рады приветствовать вас на официальной церемонии бракосочетания. Дорогие молодые, любовь – это большое сокровище, дарованное человеку.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 Ваше взаимное согласие дает мне право зарегистрировать ваш брак. Прошу скрепить подписями ваше желание стать супругами». Пока мы с Давидом ставили свои подписи в журнале регистрации, женщина продолжала. «Брак — это серьезный поступок. Готовы ли вы, легко и не раздумывая, дать друг другу клятву любви и верности?» Я посмотрела на Давида. «Клятва? Серьезно?» То есть мое согласие он готов был выкинуть из речи, а сам собирался давать мне клятву? Прошу вас подкрепить свое решение клятвой. Повторяйте за мной. Она зачитывала клятву, а мы повторяли за ней каждое слово. Я беру тебя, Ева, в законные жены. Я беру тебя, Давид, в законные мужья. И обещаю любить и оберегать тебя, понимать и уважать тебя помогать и верить Тебе. Всегда, что бы ни готовило нам будущее, я брошу вызов любым препятствиям, с которыми нам суждено будет столкнуться. Именем всего, что мы создали вместе, и всего того, что будет создано, я предлагаю Тебе свою любовь и верность». Уверена, он сам ее сочинил. Обменявшись клятвами, Вы объявили о своем твердом намерении жить вместе в любви и согласии на протяжении всех дней, подаренных вам судьбой. С давних времен кольцо всегда использовалось в важных событиях. Оно является совершенным кругом, который не имеет начала и конца. Оно обозначает ваше совместное желание иметь бесконечную любовь друг к другу, чтобы не было конца вашему счастью вашей любви в супружеской жизни. Поэтому, находясь вместе или в разлуке, пускай кольцо будет постоянным напоминанием вам об обещании, которое вы даете сегодня. Примите обручальные кольца как символ единства, верности и чистой любви. Пусть они всегда напоминают вам, что ваша любовь бесконечна, дорогие новобрачные. Я прошу вас обменяться обручальными кольцами. Дрожащими руками я надела кольцо на палец Давиду, а он мне, держа мои ладони в своих, так и не отпустил их. Обменявшись обручальными кольцами, вы скрепили свои брачные обеты. Это означает, что отныне вы не две половины, а единое целое. Храните свою любовь и не нарушайте дружбу между собой ибо супружество – есть дружба в высшем ее проявлении. Всегда подавайте друг другу пример любви и заботы, чтобы, глядя друг на друга, вы всегда видели только хорошее. Достичь этого очень просто. В первую очередь думайте о другом, а затем уже о себе. Поступайте так, и жизнь ваша будет радостна и продолжительна. Дорогие Ева и Давид, Я вручаю вам ваш первый совместный документ и поздравляю вас с рождением вашей семьи. Ну, а теперь вы можете поздравить друг друга. Женщина замялась, глядя на неприветливые взгляды гостей, и все же продолжила. Родные и гости, прошу поздравить молодых. Первым подошел отец, как глава семьи поздравил сына упомянув о том, что теперь от Давида зависит благополучие всего их рода, и чтобы он не забывал своих корней. Бросив взгляд на меня, он отошел в сторону. Вторым подошел Ренат. «Как я раньше могла думать, что они очень похожи? Чем больше прошло времени, тем больше я убеждаюсь в том, что они ни капли не похожи. Во всем». «Ты выиграл», – процедил он Давиду. «Я отхожу в сторону. Но всегда помни». Кто первый нашел эту жемчужину? Я нашел ее для себя и вывез из того дерьма, где она была. Ты пришел на все готовенькое. Бизнес, жена. Ты должен быть мне благодарен. Как она после меня? Удовлетворяет? Я вцепилась в локоть Давида, буквально ногтями, царапая его кожу через рубашку. Пожалуйста, не надо сейчас разборок, мысленно умоляла его. Чувствовала его напряжение. Он словно бык перед тем, как ринуться вперед. Но неожиданно на мою ладонь легла рука мужа, а второй он прижал к себе за талию. «Я выиграл. И признай это. Эта женщина моя, как и сын. Так что уйди и не попадайся ей больше на пути. Иначе ты можешь исчезнуть не только долой из с ее глаз». Ренат зло посмотрел на меня. Собрался было что-то сказать, но его окликнул отец. Оба они попрощались и покинули особняк. Убедились в том, что Давид теперь с полным правом может вступить в наследство. «Поздравляем, дорогой. Ты знаешь, наши двери всегда открыты для твоей семьи», – проговорил один из мужчин. «Мы поедем тоже. Все, что нужно, мы увидели и зафиксируем, как было. Завтра ждем тебя на встрече с нотариусом в головном офисе». Я устала, присела на диван пока Давид и Адам пошли провожать мужчин. Ко мне тут же вскарабкался Демид, и подсела Елена. Господи! Ну и рожи! Я, как увидела их, сразу бежать ближе к вам. Я так устала. Верю. Вымытаешься тут. Нервишки даже у меня чуть не сдали. Можете пока отдохнуть. Антоша нам накроет сейчас на стол. Она хитро посмотрела на меня. А что? Праздничный обед никто не отменял. Ах, какая речь была у регистраторши! А клятва! Я аж прослезилась. Они, наверное, всем так. Ой, не всем, не всем. Она придвинулась ближе и, практически прижавшись ко мне, зашептала. Я слышала, как Давид Муратович с Адамом сочиняли клятву. Сами? Я глупо хихикнула. Кажется, мои нервы сдали, и я расхохоталась. Нервы шалят. — сказала кому-то за моей спиной Елена. Я ощутила на своих плечах теплые ладони. — Как насчет того, чтобы отдохнуть с полчасика? — Да-да, — подхватила Елена. — Мы пока с моим маленьким помощником поможем Антоше. Она передала мне Тимура, а сама с Демидом удалилась в столовую. — Дашь его мне? — протянул руки Давид, и маленькая копия его уставилась на него любопытными глазками. — Ну что, наследник, знакомиться будем? Мы втроем вернулись в спальню. Я упала на кровать и прикрыла глаза. Давид лег рядом. А между нами лежал наш сын. Наше продолжение. Наша любовь. Ты моя. И сегодня ты стала моей по-настоящему. И моим сыновьям нужна красавица-сестра. Ты так не думаешь? Сыновьям? Да. Димит ведь тоже мой сын. По документам. Или ты забыла? Ты сказал сестра, до меня только дошел смысл сказанных им слов. Через годик займемся этим вопросом.